Глава 35. Я никак не ожидал, что проход, по которому мы шли, будет услан костями. К счастью, костями зверей, а не людей. Но если учесть размеры этих костей, то вводятся тут не слабые звери. Однако Ян Лин спокойно шла вперед, не обращая внимания на все эти выбеленные ребра и черепа. Полина, кстати, тоже спокойно шагала вперед. Как будто шагать по огромному кладбищу — это вполне себе обычное дело. Блин, две хрупкие девицы шли и беспечно болтали, а я, бывший военный, повидавший в своей жизни ни одну смерть, включая и в этом мире, я шел, и у меня волосы вставали дыбом. — Долго нам еще? — спросил я. Ян Анли обернулась и, улыбнувшись, ответила. — Почти пришли. И действительно, стены пещеры разошлись в стороны, и мы оказались в круглом зале, наполненном призрачным сиянием. В центре пещеры была круглая площадка, до которой вела дорожка. Вокруг площадки, за исключением дорожки, из земли плотно торчали каменные зубья. Они располагались настолько близко, что пройти между ними можно было и не пытаться. Дорожка, а особенно площадка, были исписаны плетениями. Настолько искусными, что от одного взгляда становилось понятно. Нарисовал плетение великий мастер, как минимум уровня святого. Кстати, именно плетения и были тем самым источником света, который наполнял пещеру призрачным сиянием. У меня даже промелькнула мысль, что если бы эти плетения увидел Ростислав Петрович, он был бы безмерно счастлив. Вязь рисунка как будто парила, приподнявшись чуть-чуть над платформой и дорожкой. И когда Полина с Ян Лин шагнули на дорожку, то показалось, будто они погрузились в плетение по щиколотку. Оглянувшись на кости позади меня, я тоже шагнул на дорожку. и сразу же услышал наши шаги, как будто звук отражался от стен и долгим эхом разбивался в ничего не значащие клочья и стаивал, не оставляя после себя ничего. Мне почему-то стало до ужаса жалко эти звуки, как будто с ними разбилась в эхе и часть моей души. Мы прошли до площадки, и я увидел, что рисунок вблизи выглядит еще сложнее. — Это ж надо! Повезло увидеть такое чудо! — воскликнула Полина, отвлекая меня от моих мыслей. Такой уровень плетений — настоящая редкость. Я только слышала, что такие бывают. Но даже моя мама не встречала, а она у меня повидала немало. Я вспомнил Анну Леопольдовну. Она могла повидать многое, да. Эта женщина не знает пределов. Если она что-то хочет, то получает. И если Полина права насчет плетений... Я внимательно присмотрелся к рисунку на дорожке и на платформе. «Это наш великий предок создал это место», — с гордостью произнесла Ян Лин. И потом мне громко добавила. «И вы первые иностранцы, кто увидел такую красоту. Наши старейшины говорят, что тут, в этой пещере, достаточно просто смотреть на рисунок и наступит просветление. Правда, отец не разрешает мне этого делать. Говорит, что можно свою душу так потерять. Лучше медитировать по всем правилам». «От простого созерцания вряд ли душа потеряется», — сомнением произнес я. «Молодой господин видел Кости по дороге сюда?» — спросила Янулин. «Еще бы не видел!» — усмехнулся я. «Это звери, которые пришли посмотреть на рисунок плетения, и все попали под его воздействие». «То есть, получается, стоит зверюге засмотреться на плетение и ему кирдык. спросил я. «Но ведь мы прошли, и никто из нас не скопытился». «Это потому, что сияние синее», — ответила Ян Лин. «Был бы любой другой цвет, и нам пройти не удалось бы». «А если цвет сменится, пока ты будешь медитировать?» — спросил я, не представляя, как это, когда меняется цвет плетения. Это же какой уровень мастерства? «Пока хоть кто-то находится на платформе, цвет не меняется», — с поклоном ответила Ян Лин. «А ты позволишь нам тут покультивировать?» — улыбаясь, спросила Полина. «Конечно!» — согласилась Ян Лин. «Я для того вас сюда и привела. Это место — наше сокровище, и отец разрешил вам показать его». Последние слова были едва слышными, а взгляд, брошенный на меня, не оставил сомнений. Глава клана Ян тот еще пройдоха. Ох, не случайно Ян Лин оказалась за тем деревом. Ох, не случайно. Вся хитрость Ян Бао открылась мне, и я, беря Полину за руку, сказал. — Спасибо, Ян Лин, что показала нам свою пещеру для медитации. Но нам пора идти. Там, наверное, наши уже потеряли нас и теперь волнуются. Можешь не провожать нас, мы сами найдем дорогу. Но тут Полина выдернула руку и заявила. — Ты что? Такой шанс нельзя упускать. И тут же законючила. — Давай хоть немного покультивируем, а? Ну, пожалуйста. Я на минуту замешкался, и Полина сразу же обратилась к Ян Лин. — Куда можно сесть? — Вот тут, — сказала Ян Лин и показала на вершину угла плетини. Полина тут же опустилась в позу для медитации, погрузившись в свечение, как в пуховую подушку. И прежде чем закрыть глаза, сказала. — Володя, садись тоже. Хоть немножко, это же пещера звездного сияния, так ведь, Янлин? Молодая госпожа очень мудра, с поклоном ответила дочь главы клана Ян и бросила на меня короткий взгляд, после которого лицо ее вновь залилось краской. И что, что пещера звездного сияния? Спросил я, не понимая восторгов. Ну да, крутое плетение на полу, и что? Медитировать хоть где можно? Час медитации в такой пещере равен пяти годам в обычном месте, торжественно сообщила Полина. Садись, не спорь. Нельзя упускать такой шанс. Полина закрыла глаза, и в нее с потолка потекли плотные, насыщенные потоки ци. По таким потокам можно спокойно ходить, не бояться, что они порвутся. Ян Лин отошла к другой вершине плетения и тоже опустилась в позу для медитации. Мне одно и скучно тут медитировать, призналась Ян Лин. Раньше со мной слуга ходил, он был моим учителем. Но однажды он ушел по заданию моего отца, и больше его никто не видел. Ни живым, ни мертвым. Голос Ян Лин звучал с такой грустью, что я поспешил ее успокоить. «Раз его не видели мертвым, значит, есть шанс, что он жив». «Спасибо», — прошептала Ян Лин и добавила. «Володя, садитесь медитировать, не теряйте времени». Наблюдая, как Ян Лин закрыла глаза и погрузилась в медитацию, я подумал, что, наверное, мне тоже надо. Вот только охранять нас некому. Ну что ж, такова, как говорится, селяви. Я тоже сел в позу для медитации, сел в вершину равностороннего треугольника, так же, как и девчонки. И, решив для себя, что даже при намеке на опасность, я немедленно выйду из медитации, закрыл глаза. Едва я качнулся и по меридианам, как почувствовал обрушившийся на меня поток энергии. И если бы я не видел, как такой поток вздымается сначала над Полиной, а потом над Янлин, то, возможно, насторожился. Но так как я подобное уже видел, то спокойно ускорил циркуляцию ЦИ для того, чтобы успеть переработать ту ЦИ, которая сейчас наполняла меня с бешеной скоростью. Поступающий щедрым потоком ЦИ не чувствовал агрессии или какого-то негатива, а потому перешел ко второму этапу. Начал прогонять ЦИ через пять истинных огней. Все пять пламеней с легкостью отозвались на мою команду очищать и укреплять ЦИ. Печь Дан едва справлялась». Однако я чувствовал, что моя печь Дан еще не все свои фокусы показала. И действительно, вдруг из самой печи Дан вырвался в небо столб радужного огня, а печь стала другой, она подросла и эволюционировала. После этого очистка пламени пошла значительно бодрее, и тут я где-то у себя в голове услышал. — Спасибо, молодой! Спасибо, молодой господин! — Синявка... — Синявка взял новый уровень, теперь моя культивация достигла ступени мастера. Я не сразу понял, что эта синявка со мной разговаривает. Но когда понял, то понял и то, что синявка действительно подрос в культивации. Это что, А Ая отправила его ко мне совсем мелким, что ли? Не только в смысле роста, но и в смысле уровня культивации. Похоже, что так. Возможно, с более продвинутым могли возникнуть проблемы. Или не было никого более подходящего. И не спросишь, ведь. Воспоминание о том, как Ая передала мне синявку... потянули за собой целую цепь других воспоминаний, связанных с ней. И самым грустным, я бы сказал, невыносимо грустным, стало ее исчезновение. — Ты теперь всегда сможешь разговаривать со мной? — спросил я у синявки. — Этот маленький слизень не знает, — ответил синявка. — Возможно, эта пещера обладает такими свойствами. — Хорошо, — вздохнул я. — Продолжай культивировать, пока мы тут. — Да, — согласился синявка, и в моей голове повисла тишина. Я снова толкнул Ци в трансформировавшуюся печь Дан. Получалось, что пещера звездного сияния действительно уникальна, потому что печь Дан и Синявка повысили свой уровень, а я ведь даже не думал, что печь Дан можно прокачивать. Кстати, после прокачки через печь Дан мог проходить гораздо больший поток Ци. Увеличить бы его, чем я и занялся. Ну а что, я тоже хочу повысить свой уровень. Однако дальше ничего интересного не произошло. Просто поток цы стал мощнее, и все. Главное, что печь Дан справлялась. Я несколько раз пытался толкнуться к кольцам, но что-то в душе категорически не позволяло это сделать. После очередной попытки я подумал, что, возможно, эта пещера обладает какими-нибудь свойствами, которые действуют на духовные кольца, и те защищаются. А почему нет? Я прекрасно помнил, как боролся с кольцом змеюки и как потом договаривался с сиреневым кольцом. Так что вполне возможно, так оно и есть, живые. Закончив медитацию, я посмотрел на девушек. Над ними по-прежнему светились языки цы, но они значительно поблекли, и я подумал, что скоро медитация девушек должна подойти к концу. Не успел я подумать об этом, как поток света над Полиной спал, и она открыла глаза. Следом поблек поток света Ян Лин. Оглядев нас, она спросила, «Ну как вам, был толк от тренировки?» Я пожал плечами. Жест этот можно было трактовать и понятия не имея, почему вы об этом спрашиваете меня. И, естественно, было. Разве у такого гения, как я, не может быть результата? Ян Лин осталась выбрать то значение моего пожатия плечами, которое она хотела. Полина же не стала хитрить. Она радостно заявила. «Это же пещера звездного сияния. Разве тут такое возможно, чтобы не было результата? Все что-то прокачивают». «На самом деле бывают», — призналась Янлин, если, например, человек недавно прорвался на новый уровень. После этих ее слов стало понятно, почему я сам не прорвался. Хотя и результат, связанный с печью данной синявкой, тоже хорош. — А еще тут бывают необычные результаты, — густо краснея чуть слышно проговорила Ян Лин. Это ее смущение оказалось таким неожиданным, что мы с Полиной посмотрели на нее, точнее, на ее грудь, которая явно стала больше.